Глава 18. Обман. Он здесь, босс, сказал мусорный человек, согнувшись перед чёрным котом Нуаром в подобострастном поклоне. Рыжий Багет вернулся с цветком, быстро спросил чёрный кот. Без цветка, босс, ответил мусорный человек. Зато с французом. С каким французом? с хозяином кроссанной. Его зовут Жак Сасьур до Туту. Он нашёл кота багетва Франции, положил его в сумку и только что доставил на самолёте сюда. В данную минуту француз с сумкой, э, то есть француз с котом в сумке, направляется к подъезду Петровых. Он собирается вернуть кота. Он читал объявление о пропаже. — Что ж, — ухмыльнулся Нуар, — раз у кота нет цветка, он нам не нужен. Не трогай ни кота, ни француза. До захода солнца осталось не больше часа. Через час Мурианна станет моей. Я женюсь на ней, и она родит мне черных котят. Черных, как сама ночь, таких же черных, как я. С вашего позволения, господин Нуар, я хотел бы возразить. Что? Возмущённо вздыбил шерсть на загривке Нуар. Ты хотел бы возразить мне? Исключительно ради вашей же пользы, быстро заговорил мусорный человек. Дело в том, что за рыжего кота, нашедшему, полагается награда, если вы помните. Я всё помню, мрачно сказал Нуар. Да, босс. Ваша память отменно, как и все ваши прочие качества. Так вот, за кота полагается награда, а именно золотая медаль, одна заработная плата, кольцо с поддельным бриллиантом и вечно зелёный кактус, если вы помните. Я всё помню. — раздраженно повторил Нуар. — С вашего позволения, босс, если я, по вашему приказанию, отниму сумку с котом у нашедшего, то есть у француза, и сам притворюсь нашедшим, тогда Петровы вынуждены будут отдать все эти предметы мне, а я передам их вам, босс. — Зачем мне это бессмысленное человеческое барахло? — рассмеялся Нуар. Зачем мне их деньги, бриллианты и золото? Одна сочная рыбья голова в сотню раз полезнее и нужнее их побрякушек. Но кактус, с вашего позволения, сказал мусорный человек. Что? Кактус? Зачем мне кактус? Ты спятил? Может быть, у тебя в голове застрял какой-нибудь мусор? Кот Нуар внимательно оглядел мусорного человека. «Сними-ка фуражку, я погляжу». «С вашего позволения, босс!» Мусорный человек приподнял фуражку, под которой обнаружился ком спутанных грязных волос и снова надел ее. «С вашего позволения!» «Полосатая кошка Мурианна считает, что кактус имеет значение!» «Я собственными ушами слышал...» Как она сказала своей прапрабабушке: "Ты не ошиблась насчёт кактуса". "Странно", задумчиво сказал кот Нуар. "Про этот кактус уже ходили однажды слухи. Пифя утверждала, что он может дать котам девять жизней. Но она ошиблась. Она ведь ошиблась". От кактуса не было никакого толку. Странно, странно. Что же могло измениться? Что могло измениться? Тысяча коктейй, воскликнул он вдруг. Тысяча коктейй! Да! Мне нужен этот кактус. Немедленно остановив француза, дай французу понюхать вот это. Ноар протянул мусорному человеку маленький пузырёк с чёрным порошком. В пузырьке страшный яд, созданный мною по уникальному рецепту при помощи чёрной магии. Этот яд называется некотин. Для котов он смертелен, у людей же вызывает сильнейшую сонливость. Вдохнув некотин, человек погружается в сон на несколько лет. Когда он уснёт, Ты заберёшь у него сумку, придёшь к Петровым и скажешь, что ты нашёл их кота. Ты попросишь отдать тебе вознаграждение. Забирай всё и немедленно возвращайся ко мне. И береги кактус, как зрачок ока. "Слушаюсь, босс", кивнул мусорный человек, убрал пузырёк с никотином в карман и удалился с помойки. Мсье Жак-Сусюр-де-Туту шел, насвистывая по улице. На плече у него висела сумка, а в сумке сидел рыжий кот-багет. Мсье-де-Туту любовался красным предзакатным солнцем. У него было такое хорошее настроение, что он перестал насвистывать и запел во весь голос. «О-о-о, шанс-э-ли-зэ!» — голосил Жак-Сусюр-де-Туту. «О-о-о, шанс-э-ли-зэ!» С вашего позволения, в нашем городе не принято петь так громко, произнёс один из прохожих. Жак Сосьюр остановился и посмотрел на прохожего. Тот был одет в грязное бурое пальто, фуражку с ржавой звездой и солдатские сапоги до колен. Глаз прохожего было не разглядеть за огромными треснувшими очками. Ах, Дон! — сказал месье до Туту. — Я есть не понимать русский язык. Ты, наверное, говоришь, как ты любишь мою песню? — С вашего позволения. Мусорный человек вынул из кармана пузырек с никотином. — О, мой друг, ты, наверное, хотеть угощать меня понюшкой доброго табаку? И с этими словами Жак Сосьюр до Туту сам взял у мусорного человека пузырёк с ядом, поднёс его к носу и вдохнул полной грудью. "Мерси", сказал мсье до Туту и немедленно заснул, растянувшись прямо на тротуаре. "Да на здоровье", ответил мусорный человек и снял с плеча спящего сумку с рыжим котом багетом. Пойдём со мной, котик, прохрипел он багету и понёс его к дому Петровых. Я отнесу тебя к папочке и мамочке. Они дадут мне награду.